Глава 55 Получив фотографию, Вероника вышла в коридор Одновременно с ней из другой комнаты вышел Лоуренс Вероника замерла, глядя на него широко раскрытыми глазами Страха не было Она прекрасно понимала, что та вспышка была скорее единичного характера И вряд ли повторится Просто Лоуренс вышел из двери в комнату Брю Ты что там делал? Лоуренс нахмурился и сделал головой такое движение, будто прислушивается. Закатив глаза, Вероника показала ему экран планшета, который уже стал для нее таким же привычным, как рука или нога. Сделав два шага вперед, Лоуренс прочитал перевод. «Брюнхильде было плохо. Я пытался ее успокоить». «Ты?» Хочешь сказать, что Брюнхильда вот так запросто пустила тебя в свою комнату и приняла твою поддержку? Представь себе, я не воплощенное зло, чтобы там ты и твой чокнутый дружок себе не надумали. Мы с Брюнхильдой потеряли любимого человека вообще-то. Мы оба. И если я сейчас загляну в комнату к Брю, то не увижу там расчлененный труп. Лоуренс посмотрел на нее как на идиотку. Впрочем, тут же взял себя в руки и потупил взгляд. Я, кстати, хотел извиниться за то, что набросился на тебя. Ах, понимаешь, терпеть не могу, когда берут мои вещи. Еще в детстве, когда я ходил в прескул, у меня часто были из-за этого неприятности. Постоянно дрался с теми, кто у меня что-то брал. А тут Кабриэлла и... Это, конечно, не оправдание, я понимаю. Будем считать, что извинения приняты. Обойдя Лоуренса, Вероника решительно направилась к двери в комнату Брю. Ей пришлось несколько раз повторить стук, прежде чем дверь открылась, и Брю показалась во всей своей заплаканной красе. Все нормально? Этот козел тебя не обидел? Лоуренс, он, он не козел. Ну как скажешь, я просто хотела убедиться. Брю как-то странно улыбнулась в ответ и закрыла дверь.